глава 17 мне любопытно знать что ты на это скажешь лёва поинтересовался стас как только сыщики устроились в машине гурова должен заметить что ты всегда странным образом привлекаешь внимание кокетливых старушек можно даже сказать покоря их с первого взгляда прячу ухмылку проговорил лев иванович между прочим я всегда умел нравиться женщинам очень многим из самых разных возрастов От зрелых дам до совсем еще молоденьких девочек, — заявил Стас. — Так что не надо подтрунивать. Сарказм тебе не идет, друг мой. Кроме того, ты прекрасно знаешь, что я спрашивал совсем не об этом. — Да знаю я. Просто не удержался. Лев Иванович снова усмехнулся. — Давай уже одели. — Хорошо, — сказал Гуров, задал навигатору адрес, дождался построения маршрута, прогревая движок автомобиля, неторопливо двинулся с места и продолжил. Говоря откровенно, впечатление противоречивое. Но почему? Этот парень, похоже, вполне соответствует портрету, написанному тобой. Да, с небольшими корректировками, которые внесли слова матери и даже бабушки. Андрей не был совсем отстранен от внешнего мира. Он с ним общался посредством друзей-единомышленников и близкой родни, помогал матери и бабушке, проявлял участие к ним. Значит, этот парень не может быть тем злым гением, социопатом, который хладнокровно устроил бойню, желая покарать женщину, отвергнувшую его. Но знаешь ли, в жизни бывает всякое. Разозлился, вспылил, вышел из себя. Взял снайперскую винтовку, придумал коварный план, устроил засаду и начал стрелять. Нет, там были проявлены жестокость и хладнокровие. Все действия совершались по четко выверенной схеме. А наш парень совсем другой. Я тебе скажу больше. Какой можно сделать вывод, если прислушаться к словам Альбины Михайловны? Андрей склонен к фантазиям. Она это пару раз повторила. «Данный момент очень многое объясняет, а также кое-что кардинально меняет. Помнишь, мать не слишком поверила сыну, когда он сказал, что познакомился с девушкой, и они будут жить вместе? Значит, Андрей несколько раз говорил ей нечто подобное. Он, как минимум, склонен преувеличивать факты и фантазировать о своих взаимоотношениях с противоположным полом. Что нам это дает? Осознание того обстоятельства, что паренек с чудинкой? Не только» мы ведь с тобой хорошо знаем, как развивался неудавшийся роман Галины и Андрея. Нам известен буквально каждый его этап. Они познакомились, общались в сети и, вероятно, заинтересовали друг друга. Только вот он увлекся намного больше и уже на этом этапе, скорее всего, позволил себе некие фантазии об этой молодой женщине. Ты сейчас говоришь о сексе? Да, но не только о нем. Андрей фантазер, Это значит, что духовная составляющая отношений для него не менее важна, чем физическая. Но вот в чем беда. Парень в своих мыслях пошел гораздо дальше, чем Галина могла себе представить. Это еще до первого свидания. Поэтому оно не удалось, и все у них разладилось. Понимаешь? Честно говоря, не совсем. Галина рассказывала сестре, что парень вначале говорил ей неловкие и вычурные комплименты. Откуда ему знать, как сейчас это делается? Он ни с кем не общается, кроме друзей по игре, скорее всего, начитался романтических книг или просто нахватался фраз в интернете. Потом, на первом свидании, поведение Андрея переменилось. Он стал много шутить о сексе, и во всех его комплиментах прослеживался эротический подтекст. Для парня это было нормально, ведь в его фантазиях они с Галиной находились на пути к алтарю. Ее же это, наоборот, насторожило, испугало и, как следствие, оттолкнуло. Он тем временем снял квартиру и рассказал матери и бабушке о том, что планирует скорую свадьбу. Да, а Галина обдумывала, как прекратить общение и вообще помягче отказать парню. Для этого она согласилась на свидание, во время которого произошел интим. Неожиданно для Галины, для Андрея же это было вполне логичным развитием и продолжением их отношений. Поэтому, когда она прекратила общение с ним, он сначала недоумевал, пытался проявлять настойчивость, а потом, когда ничего не вышло, начал злиться и угрожать ей. Очень похоже, что так оно и было. Хотя на самом деле этот Андрей, скорее всего, парень не агрессивный. Просто он разочаровался и разозлился, когда его фантазии столкнулись с реальностью, и замок, придуманный им, начал рушиться. Но если все обстояло именно таким образом, то, вероятнее всего, он Галину не убивал. Сам, скорее всего, нет. Если его психотип соответствует портрету, то получается, что на хладнокровное убийство этот парень не способен. А вот заказать его, имея хорошие навыки работы в сети и деньги вне банковских счетов, он вполне мог, особенно в порыве праведного гнева. Потом Андрей узнал о ее смерти, понял, что натворил, испугался, раскаялся и попытался себя убить. Да, так тоже бывает. Или же его мать, женщина чуть более умная, чем готова показать, Узнала обо всем во время истерики парня и в срочном порядке приняла соответствующие меры. А ведь и правда, лёва она уверяла, что свидетелем Андрей быть не может, потому что находится на лечении в санатории или клинике. А ведь со справочкой, полученной оттуда, он и под суд не пойдет. Именно об этом я и говорю. В нашу задачу сейчас входят сразу несколько пунктов. Прежде всего, мы должны пообщаться с лечащим врачом Андрея Пащенко и выяснить, что действительно ли парень болен, или же его состояние можно легко симулировать. Потом поговорить с самим Андреем, понять, как сильно он злился на Галину и мог ли желать ее смерти. Вслед за этим нам придется добраться до его компьютера, вернее сказать, организовать доставку такового к нашим специалистам, чтобы они смогли все проверить, узнать о финансовых возможностях парня и его контактах в сети. «А ты слыхал про удаление истории браузера?» – осведомился Стас. Да, если данные удалить правильно, то сделать, к сожалению, ничего нельзя будет. Но у нас трудятся замечательные специалисты. Я уверен в том, что они сумеют найти что-нибудь полезное, если немного поколдуют над техникой. Ладно, спорить не стану, но все равно задачи, поставленные тобой, невыполнимы. Разве что, кроме первой. Доктор с нами, скорее всего, охотно поговорит, особенно после того, как корочки увидит. А дальше что? К Андрею он нас не пустит. Ведь к нему даже матери родной заходить нельзя. Это значит, что состояние парня оставляет желать лучшего. Или же кое-кто хочет так нам все представить. Компьютер его, скорее всего, находится на съемной квартире, адрес которой, заметь, Альбина Михайловна нам так и не сказала. Неплохо было бы ключи добыть или ордер на обыск. Но ни того, ни другого нам, пожалуй, сейчас достать не светит. Фактов у нас маловато. Поэтому давай решать задачи поэтапно. Оставим самое сложное напоследок. «Глядишь, и появятся у нас новые возможности или гениальные идеи посетят наши головы». «Это ты у нас, Льва, специалист по гениальным идеям, а я так, на подхвате», — заявил Стас. «Ладно, тогда вот тебе первый вариант вполне неплохой идеи. Давай в клинике разделимся. Ты отправишься напрямую к начальству. Пообщайся с лечащим врачом. Я же попытаюсь проникнуть непосредственно в саму больницу, поговорить с персоналом, собрать хоть какие-то данные об Андрее Пащенко» попасть к нему в палату и побеседовать с ним. Но это уже как повезет. «Твоя задача совершенно неосуществима», сказал Кричко и покачал головой. «Ты не знаешь плана здания и расположения палат. Нет совсем никаких сведений». «Это просто. Даже если больница, не спроектирована специально, находится в здании, переделанном для этой цели, то палаты находятся вдоль самого длинного коридора по обе его стороны. Так всегда бывает». «В какой палате и на каком этаже нужно искать Андрея?» В этом нам поможет персонал низшего и среднего звена. Кстати, для выполнения этой миссии мне требуется основательно вооружиться. поройся в бардачке. лёня твое оружие находится в наплечной кобуре. Кроме того, мне странно даже предполагать, что ты способен наставить пистолет на ни в чем не повинную женщину. Бог с тобой, Стас. Я имел в виду шоколадки. Вчера, когда был в магазине, прихватил несколько штук на всякий случай. И вот смотри, пригодились. Знаешь, ты прав. С такой экипировкой ты, быть может, и сумеешь раздобыть сведения, необходимые нам. Конечно, сумею. Я в этом даже не сомневаюсь. Кажется, мы уже приехали. Да, за разговорами время прошло незаметно. Сейчас найду, где пристроить машину, чтобы она никому не бросалась в глаза, и разойдемся. Встречаемся здесь же. Кстати, возьми ключи, ведь ты, скорее всего, раньше меня освободишься. Будешь спокойно сидеть в автомобиле, а не мокнуть под дождем. «Ладно, давай. Удачи тебе, Лёва». «Спасибо. Тебе тоже, друг мой».